Здравствуйте, с вами Сергей Бибин, БК Шанс, это продолжение наших постов о законе притяжения. Так, это у нас часть четвертая. Часть четвертая, закон притяжения и эффект снежной лавины. Берегись или забудь о сладкой жизни. Жизнь никогда не набрасывается на нас, как цепной пес, дабы стать первым среди своих. Все происходит постепенно. Сначала насморк, потом немного покашлем потом физическая слабость, потом температура, и тут понеслось. Это классический пример как работает этот принцип снежной лавины. В жизни во всем действует этот принцип. Вы обращаете на что-то внимание, начинаете сначала об этом думать, потом говорить вслух, потом эмоционально переживать, а вдруг все так и будет. А потом все события больше и больше похожи на то, о чем вы думали, и... и... бум! Добро пожаловать тому, что занимало большую часть ваших мыслей все последние дни, месяца или года В жизни все постепенно. Все постепенно. Если на корню вырвать сорняк, нежелаемые мысли или мысленные истории, то урожай будет хорошим. Запомните, это всегда все по-простому начинается и постепенно. Один из реальных примеров жизни. Вы подумали о том, что последнее время вам не везет. Подобное притягивает подобное. Вдруг на глаза попадается гороскоп. А там? так вся короче, вам не будет везти последнее время. Вы? Ну вот. Этого еще не хватало. Что потом? Потом достаточно одного уроненного стакана или неприятного разговора, чтобы перейти к следующему этапу. Теперь вы обеспокоены тем, что вам не везет. Вы встречаете друга и начинаете ему. «Да вот, что ни день, то беда, мне не везет в последнее время, вообще что-то никак». И как часто бывает, всегда попадается какой-то человек с такой же проблемой. И он вам представляете «Да?» А мне, кстати, тоже не везет, и одни проблемы. И вы с ним бла-бла-бла-бла, а лавина все больше и больше. Потом в один прекрасный день, хотя прекрасных дней будет становиться меньше, потому что вы будете постоянно болтать о том, что вам не везет. И вот в один из таких дней вам так по голове шарахнет крупной неприятностью, и вы либо одумаетесь, либо скажете, да, жизнь меня уже... То самое. И тут снова пошло-поехало, в итоге вот вам и неприятная жизнь. Все началось постепенно. Чаще всего я от людей слышу, в жизни мало хорошего, ты только посмотри на эти цены, государство дерьмо, никому доверять нельзя, везде сплошной обман. Мне честно не интересно как живет этот человек, потому что уже и так понятно, как он живет. И пока он будет об этом так эмоционально и постоянно говорить, то в жизни кроме этого его ничего не ждет. Эта история, которая постоянно прокручивается в мыслях, а позже в беседах становится реальной. Закон притяжения воплощает такие истории в жизнь. А те, кто принимает плохие события и продолжает их прокручивать у себя в голове, они в полный же, да. Можете, кстати, сами спросить. Они именно так вам и скажут. Они скажут, я в полный. Никто не имеет ничего из того, о чем не думает. То есть у вас есть то, о чем чаще всего вы думаете, на чем ваше внимание. Ничего другого и нет. О чем не думаете, того и нет. Обратите внимание на это. О чем чаще всего вы думаете, или чем чаще всего недовольны, то есть то и есть в вашей жизни. Оно есть не потому, что оно есть, а потому что его создали постепенно тем, что постоянно об этом думали, говорили, и, внимание, а потом, как следствие, совершали действия соответствующие. И помните, все начинается постепенно. Поэтому можно сменить свою мысленную историю на другую в любое время. Это плюс. Как создать необходимую вам мысленную историю? Например, можно создать историю от первого лица о человеке, которому всегда везет, который сильный, богатый, которого жизнь любит и помогает в делах или в проблемах. Чем больше будете думать о себе таким образом, тем больше мыслей к вам придет подобных. А за мыслями – события, а за событиями – результат. Все постепенно. Я бы любому сказал, хватит про себя мусолить историю о себе бедняжечке, которому не везет в жизни, который не получает и не добивается желаемого, у которого одни проблемы и так далее. Это грубо, конечно, поэтому я бы сказал это по-нормальному. Всегда ваши истории становятся реальными, как ни крути. Почему так происходит, спросите у Вселенной. Это закон. То, о чем чаще всего думаешь, тем и становишься. Тем и становится твоя жизнь. В жизни всякое бывает, и думать об этом не значит это исправлять или решать. Думать об этом постоянно значит заново притягивать это в свою жизнь. Можно, конечно, думать о решении, но это ведь о решение Давайте подведем итог. Первое, что вы должны запомнить, это что в жизни все случается постепенно. Вы на что-то обращаете внимание, и это разворачивается в вашей жизни все больше и больше и больше, больше. В этом есть плюс, что вы всегда можете изменить направление движения при помощи своих мыслей. Просто перестаньте об этом думать. И, кстати, независимо от того, что есть ли это в вашей жизни или нет Просто думайте о том, о чем вам надо Второе У вас есть то, о чем чаще всего вы думаете, на чем ваше внимание О чем не думаете, того и нет Обратите на это внимание сами не вы увидите, что это так Теперь запомните, когда вы о чем-то постоянно думаете Вы начинаете совершать как следствие соответствующие действия Таким образом приходите к определенному результату Который был сначала у вас просто мыслями в голове И третье, думать о том, о чем вам будет выгодно. Создавайте свою мысленную историю о себе от первого лица. То есть я такой-то, такой-то, у меня есть то-то, то-то. Это, возможно, звучит сначала глупо, потому что вы не являетесь таким, у вас этого и нет, то, о чем вы думаете. Но именно это станет причиной ваших действий, которые приведут вас к результату, о котором вы думаете. Но пока вы будете думать о негативных составляющих, о, то есть о негативных моментах своей жизни, потому что они есть или потому что они должны произойти, вы будете приходить к этому раз за разом. То есть это будет становиться реальным. И чтобы это изменить, нужно создать новую историю в своей голове, которую вы будете жить, которую вы будете постоянно повторять у себя, о которой вы будете говорить вслух, которая станет частью вашего внутреннего мира, а потом выразится во внешней. С вами был Сергей Бибин, быка Шанс. Желаю вам успехов. Закон притяжения работает. Всем привет, с вами Сергей. Я продолжаю удивительную серию о законе притяжения и о том, как с помощью него можно изменить свою жизнь. Закон притяжения в новом формате, часть 5 Хочешь видеть пыль, пылью станешь. Хочешь видеть Бога, Богом станешь. Это удивительная фраза, которую я встретил, читая в одной книге. Она мне очень понравилась, потому что она хорошо показывает о том, как работает закон притяжения. Прослушав сейчас весь аудиопост, вы поймете, почему, что он означает. Ну, давайте начнем. Когда вы чем-то делитесь или на чем-то зацикливаетесь, на любой вещи, на любой теме или идее, будь это новость по телевизору или негативный опыт вашего друга, неважно, если вы на чем-то зациклите свое внимание, вы начнете это создавать в своей жизни, притягивать в свою жизнь. Классика. Посмотрите, о чем чаще всего человек говорит, тон то и имеет. Ничего другого. Наше внимание на чем-либо – это процесс садоводства. Это выбор, что вы будете сажать в свой огород. Ты сажаешь цветочек в землю и каждый час вокруг него кружишься, чтобы он вырос хорошим и плодовитым. Когда он вырастает, можно им насладиться. Но если на землю побросать кучу навоза и постоянно подкладывать свежего, то наслаждаться будет нечем. Вонять будет не только в огороде, но и уже от вас самих. Огород – это ваша жизнь. Вы – это садовод. Ваши мысли и то, чему вы уделяете больше всего внимания, это то, что вы сажаете, то есть ваши семена. Когда вы чему-то уделяете свое внимание, это приходит в вашу жизнь, это настигает вас. Можно зациклиться на проблеме с деньгами, на здоровье, на недоверие к людям, на начальнике или ужасных и неблагодарных людях вокруг, на невезение и неудачи, и вы будете это со временем пожинать. Например, вы увидели заголовок в газете «Всем хана!» Гриб свинячий уже в вашем городе, вы заболеете. Я наблюдаю, как люди вокруг меня до досоплимусуют эту тему. Они говорят, ты слышала? Гриб в городе у нас ходит. Конечно слышала, у меня уже двое на работе заболели. Да? Да у меня у самого насморк, сам, похоже, заболеваю. Насморк? Ну да, а я вот сейчас собираюсь идти в аптеку, что-то горло разболелось. И бла-бла-бла-бла. Услышали, взяли, приняли, создали. Но такими темпами можно болеть каждый месяц. Потому что вот до безумия бесит, я каждый месяц слышу хоть от кого-нибудь. Так сейчас эпидемия началась, вот все и болеют. Да она у них начинается каждый месяц. Даже смешно. Но они и болеют, конечно, каждый месяц. Обращаю ваше внимание на то, что речь идет о болезни как о примере того, как работает закон. То есть это применимо везде. Ваше внимание на чем-то это что-то типа звонка вселенной с просьбой, а ты бы не могла меня этим обеспечить? Она вам не откажет. Закон притяжения дает жизнь вашим мыслям и тому, чему вы уделяете внимание. Для ясности скажу, как я понимаю фразу «уделять внимание» – это думать об этом, размышлять об этом, говорить об этом и переживать эмоционально это. Ничего сложного. О чем чаще всего вы думаете? Вот прямо вот больше всего о чем? Поищите это и посмотрите на свою жизнь. Ради интереса и опыта во благо своей жизни перестаньте об этом думать, говорить и размышлять. переключите себя на зайчиков, прыгающих по полю, они белые, пушистые, добрые такие, с мягкими лапками. Или о детях, или о том, что вселенная о вас заботится и любит вас. И вы увидите, что может через месяц, а может раньше все изменится. Если были проблемы, то накал спадет, все станет проще. Проверьте сами. Жизнь начинает сразу улыбаться. Ну а я что, я тоже улыбнусь? Да, улыбнусь еще до того, как она улыбнется. Когда идешь по улице, и кто-нибудь улыбнулся вам, ну, сложно не улыбнуться в ответ, или чуть позже, чтобы не заметили. С вселенной так же. Покажите, что вы хотите от нее, и вы это получите. И, конечно, не с кулаками и угрозами. А ну, давай сюда мне то, что я хочу. А то моя жизнь меня задолбала уже. А с любовью его улыбкой на лице. Импульс. Пик, и вам обратно ответ. Если не нравится, тогда зачем продолжать делать тот же запрос? То есть, зачем продолжать думать постоянно о том же, что приносит вам негативное? Можно вообще себя ответственность снять и сказать, а я не ответственен за это. Эта жизнь без моих мыслей дает мне то, что дает. А я не знаю, ничего, все. А вот только потом я уже об этом думаю, не волнует. Но если вы не ответственны, тогда как вообще собираетесь изменить жизнь? Волшебная пилюля, которая остановит сердце? Не выход. Классический совет, думайте позитивно. Да, конечно, это банально, и я каждый раз говорю, да ну его. Конечно, это надо бы делать, но не всегда и не везде получается. Но в целом вам необходимо думать о том, о чем вам надо. А то, посмотрите на свой ум, увидал что-нибудь на улице и стал сразу об этом думать. Ну и зачем? Какой толк от этих мыслей? Какой толк уделять внимание всему, что попадается на глаза? Зато беспорядочность, хаотичность, хаос, он переносится в вашу жизнь. Поэтому уделять внимание только тому, что для вас будет полезно на то, что в будущем принесет вам какую-то пользу или что-то положительное. Ну вот, в принципе, все просто. Так что итог только один. Уделяйте внимание только тому, что в будущем принесет вам что-то положительное. До скорых встреч. С вами был Сергей Бибин, БК Шанс. Ждите продолжения серии аудиопостов. Следующая тема будет такой. Мысль материальна тогда, когда ей выгодно. Ничего себе, да? Сегодняшняя наша тема такая. Здравствуйте. Мысль материальна тогда, когда ей выгодно Мысли. Мысли – это импульс во Вселенную. Я же разбираю свои мысли с точки полезности. Вы думаете, например, об аварии, которую увидели, пока добирались до дома или на работу. И теперь весь ваш мозг занят обдумыванием этой ситуации. И какой вам вообще смысл от этих мыслей? Вот как я думаю. Мне что, не о чем больше думать? Может лучше о пушистых белых зайчиках подумать? Когда понимаешь, что мысль может притянуть подобную, а потом ситуацию соответствующую, то уже начинаешь подумывать о том, что лучше бы выбрать мысли поприятнее. Вот недавно что-то случилось, но почему бы не подумать о чем-то прекрасном? Нет, не думается. Думается только о плохом. Это в свою очередь угнетает, расстраивает и так далее. Вы начинаете погружаться в то, о чем думаете все сильнее и сильнее. Но если вы будете об этом думать и тогда, когда вам будет уже хорошо, в плане настроения хотя бы, тогда вы получите это еще раз. И я пришел к выводу, что лучше себя тренировать думать о том, о чем мне выгодно. Мне не выгодно думать о том, как велики мои проблемы. Какие они страшные и опасные. Бу. Конечно, мне выгоднее думать о чем-то более полезном. Например, о том, что все хорошо или что-то в таком духе А в жизни дождь. Я вот про солнце, на мне тут же на голову льет дождина. Да что же такое? Такое бывает тоже ведь. Но я думаю о том, что я приду домой, заварю чашечку горячего чая, сяду на диванчик и посмотрю сериальчик. Или накатаю подобный пост для блога. Аналогично я тратил время, воспитывая себя в том, чтобы думать в большинстве случаев о том, о чем я хочу то есть о хорошем, и плевать, как на самом деле. Вот плевать. Я каждый день ложусь на кровать или сажусь, закрываю глаза примерно где-то на час и думаю о том, что для меня будет полезным. Потом, когда что-то случается или не случается, ты уже не выбираешь, о чем думать. Ты просто думаешь о чем-то хорошем или о том, о чем специально ты думаешь большую часть времени. Тут важно стремление, о чем ты хочешь думать в итоге. Я хотел думать о прекрасных вещах. Поэтому я могу лечь, полежать, закрыть глаза и лежать думать о том, о чем я хочу. Я буду лежать улыбаться, но если хочется, как не поулыбаться. В результате настроение лучше, а дела странным образом тоже лучше. Закон притяжения. Надо постепенно переводить себя на сознательное поведение в жизни. Сначала достаточно просто понимать, я постоянно думаю об этом злодее который меня обманул. А ведь это ничего не меняет а наоборот, снова притягивает в мою жизнь подобных людей. Обратите внимание на то, о чем вы начнете думать и размышлять, если приляжете на диван и закройте глаза. Хотя это тоже как подумать. Можно один раз подумать о плохом, и тогда ничего страшного, а можно постоянно, тем самым притягивая к себе это. Всегда материализуются только те мысли, которые сидят постоянно в вашей голове. Их называют так – доминирующие мысли. Именно они и материализуются. Вот если подумать, то негативные мысли забирают ваши силы, они вас угнетают, а забирают силы, чтобы реализоваться. Вот так вот работает закон притяжения. Не знаю почему, но всегда кажется, что негативные истории и мысли гораздо быстрее становятся реальными, чем положительные. Многие, узнав о законе притяжения, думают о деньгах, например, а деньги не появляются. Они думают о том, что их увольят с работы, боясь этого, и их увольняют. Вот и справедливость тебе. Мысль материализуется словно тогда, когда ей выгодно это. Если подумать, да кому это выгодно, это никому не выгодно. Просто можно желать себе машину, например, постоянно думая о своей развалине, высказывая в эту сторону кучу недовольств. А можно думать о машине и постоянно останавливать себя со словами «да, ничего не работает». Если бы мы так же делали с негативными мысленными историями, было бы очень замечательно. И лучше научить себя в этом, если сможете. Я научился. Об этом в следующем пасте, А можно думать о машине и о том, какой кайф ее иметь. Это более верно. Просто тут важно, от чего исходят ваши побуждения. От мысленной картины нехватки или удовольствия. Но об этом еще поговорим, скорее всего. Но иногда и негативные мысленные истории нужны, чтобы понять, куда двигаться. Сделал шаг, ударился лбом. Понятно, значит, я иду не туда, а мне, значит, туда. Ага, начали думать о плохом, вам раз намек. мы подумали, ага, значит, надо сменить направление. Обычно в моей жизни лично так. Как только я начинаю думать о чем-то негативном, то обязательно запнусь, или у меня что-то упадет, или что-то меня отвлечет. Я понимаю, что лучше бы помолчать и закрыть свой рот. Сейчас подумал о том, что надо пояснить, что такое мысленная история, Это говорю, говорю, а то все говорю-говорю о а не сказал. Вас обругал начальник и отобрал вашу премию. Вы пришли домой и прокручиваете сначала то, что произошло. Потом, как бы вы хотели ему набить морду, потому что он урод такой. Потом вы думаете о том, что премия очень нужна вам, и теперь надо думать, где взять денег. Потом думаете о том, что денег всегда не хватает, и вы так устали от этого стиля жизни. Потом вы думаете, что вообще как-то все тяжело в жизни дается. Вы расстраиваетесь, поворачиваетесь на бок и засыпаете. Слава богу, заснули. А так можно и до самоубийства довести. Это пример мысленной истории. И знаете, знание этого никому не мешает об этом думать каждый день. Поздно жаловаться. Давайте теперь подведем краткий итог этого небольшого поста. Аудиопоста. Первое. Необходимо себя тренировать думать о том, о чем вам выгодно чтобы впоследствии вы на автомате уже думали о том, о чем думали когда-то специально, то есть о чем-то хорошем. Второе. Когда что-то желаете, не нужно думать о том, чего у вас нет, и выказывать в эту сторону свои недовольства. Если вы желаете что-то, то желаете, никаких больше посторонних мыслей быть не должно. Третье. обращать внимание на ваши мысленные истории, которые возникают у вас каждый раз, например, когда вы закрываете глаза. Если вам такая мысленная история не нужна, повторяйте ту, которая вас устраивает, даже если она не настоящая и ее нет в вашей жизни. Есть огромная вероятность, что она станет реальной. И это очень важно. Иначе вы будете подпитывать негативную историю, и она вновь и вновь будет с вами случаться. Ну, в общем, на этом и все. Ждите следующего аудиопоста. В следующем посте вы узнаете реальный секрет, разрушив все лживые иллюзии о материализации мысли. С вами был Сергей Бибин, БК Шанс. Пока. Привет, с вами снова Сергей. Часть 7. Закон притяжения в действии. Попросил, получи. Будешь жаловаться, получишь еще. Это относится и к хорошим, и к плохому. Когда много бед валится в вашу жизнь, а вы начинаете жаловаться, то вы притягиваете это в свою жизнь. Закон притяжения всегда работает и берет ваши глубинные и доминирующие мысли. Его не обмануть, можно ходить и кричать «я хочу золото», а самому бояться «только бы не обокрали». Закон притяжения возьмет то, чего вы боитесь, то есть то, чему действительно вы отдаете свою силу. То, что доминирует в ваших мыслях. Поэтому тут не так все просто. Просто звучит на словах думая о деньгах» и «деньги появятся в вашей жизни». Подумал о деньгах, скрипя зубами за долгов, а деньги не появились. Вот вроде ничего и не работает. Сейчас я уж не буду рассказывать вам всех секретов, об этом можно найти в моей аудиопрограмме «Семь похитителей ваших желаний». В двух словах, долги доминировали над желанием иметь деньги. Что-то посадил, то и выросло. Иногда нужно время, чтобы взошло что-то новое. Чаще всего бывает так, что сначала пожнешь старый урожай, а потом только взрастет новый. Если не сдаваться, конечно. Хотя многие сдаются. Обратите внимание на то, что я сказал только что. Начали думать о деньгах, скрипя зубами за долгов. Долги увеличились, денег уменьшилось. Обычно тут все говорят, не надо мне тут сказок про закон притяжения. Хотя на самом деле все равно все произошло в согласии с ним. Потом, если не переставать думать о деньгах, подобные мысли начинают перекрывать мысли о долгах. Идея пожирает вас изнутри, и вы начинаете себя вести совершенно по-другому. Вы становитесь другим человеком, который имеет деньги или хотя бы возможности их заполучить. Мысли – это источник событий в вашей жизни. Как источник долгов пропал, то есть мысли о долгах, так начало все налаживаться. Но до этого этапа, как правило, доходят единицы. Поэтому так много людей имеют больше всего то, чего бы отдали даром любому, кто... Впервые попался бы под руку. проблем не нужны, забирайте, мне этого добра не надо. Хочу повторить еще раз. Когда кто-нибудь начинает что-то притягивать, то обычно он ничего не получает. Это просто этап, до которого все доходят, но не переходят его дальше. Они отворачиваются и отступают каждый раз. А что жаловаться-то потом? Пожали плоды доминирующих своих мыслей, а потом... А подумали, что закон не работает. Он работает, если вы идете дальше этого этапа. И постепенно доминация негативных мыслей переходит на другие. Что значит не сдаваться? Не переставать концентрироваться на желании до тех пор, пока оно не станет реальным. Думаете, кто-то на такое готов? Да никому ничего не надо. Проще столкнуться с этапом собирания навозного плода и забить на все со словами это все сказки». Если вы сможете, несмотря ни на что концентрироваться каждый день по собственному желанию, на том, чего вы желаете, независимо, какие события происходят и что вам жизнь пытается доказать или показать, вы это получите. Вот такой был короткий пост, с вами был Сергей Бибин, БК Шанс. Читайте чаще наш блог, чтобы повышать свое личностное развитие. Всем успехов, пока! С вами Сергей Бибин, компания БК Шанс. Мы продолжаем серию аудиопостов о законе притяжения. Название. Вы только посмотрите на него. Что он делает? А какой он негодяй, а? Что за люди пошли вообще? Или как стать последним идиотом? Все, кого я встречаю, кроме друзей и партнеров по бизнесу, обсуждают других людей. Это их любимая тема. Не дай бог пройдет кто-то, кто, кто чем-то их привлечет внимание. И все. Вся последующая тема разговора будет, кто чего делает, что правильно делает, а что нет, и бла-бла-бла. Большинство людей любят ковыряться в жизни других, указывая на их недостатки, промываем все косточки. Вот это вообще номер один тема для разговора для многих. Жизнь не мила, если не некого обсуждать, да? Какая там погода, вот о коллеге по работе гораздо интереснее поговорить. О том, какой он урод, а, что ничего не понимает ни в чем. У Джозефа Мерфи, автор многих духовных книг, понравилось очень красивое выражение, которое он процитировал откуда-то. «Хочешь видеть пыль, пылью станешь. Хочешь видеть Бога, Богом станешь». Ну как? Я так называл один из своих постов. По мне, это потрясающая фраза, которая несет очень хороший смысл. Я вам скажу открыто. Вот сколько людей любят обсуждать, осуждать других? Много. Сколько людей живут однотипной жизнью, с похожими проблемами? Много. Похоже на закономерность? Похоже. Закон притяжения делать реальным то, на чем ваше внимание. Обсуждение недостатков других притягивает такие же или подобные недостатки к вам самим. Бойтесь этого, если не хотите стать как тот придурок, которого вы обсуждаете. Лучше на хорошие качества обращать свое внимание. Хотя бы даже ради своей выгоды. Теперь пример для ясности. Если вы постоянно, скажем так, замечаете у людей жадность к деньгам, например, и постоянно это выносите на обсуждение, даю вам 100%, либо вы сами жадные, Либо вы пытаетесь это в себе подавить, либо вы скоро станете таким, либо стараетесь упорно выражать противоположность жадности. Если вы мне напишите оскорбительное письмо, то я, скорее всего, не обращу на него никакого внимания и вспомню о нем пару раз и забуду. И мне нет никакого дела вообще до этого. Если я буду обращать на все то самое болотистое, которое льется из людей из-за их психологических проблем, то я стану сам этим болотистым. Мне оно надо? Нет. Если вам надо, можете продолжать разговаривать о других, осуждая их о том, кто чего делал или как. Закон притяжения здесь работает. Полно уже людей попадались в жизни, которые обсуждают других, но сами делают порой даже еще и хуже поступки. Интересно, да, как так получилось? Давайте подведем итог, самое важное. Обсуждение недостатков других притягивает такие же или подобные недостатки к вам самим. Бойтесь этого, если не хотите стать, как тот придурок, которого вы обсуждаете. С вами был Сергей Бибин, компания БК Шанс. Всем привет, с вами снова Сергей Бибин. Сегодня мы поговорим на очень интересную тему. О том, как вообще нужно правильно думать о том, что вы хотите, чтобы это привлечь в свою жизнь. Я как-то отвечал на вопрос человека о том, как необходимо на самом деле думать о том, что вам нужно, чтобы в будущем это привлечь в свою жизнь. Чтобы это стало реальным, чтобы ваши желания становились реальными при помощи притяжения Так вот, слушайте, как вообще происходит процесс этот? Как нужно думать, как необходимо думать, как необходимо использовать закон, чтобы ваши желания становились реальными? Это не совсем тот процесс, где ты можешь подумать о чем-то один целый день, и завтра это у тебя появится. Доминантные мысли заражают тебя. Ты начинаешь об этом думать изо дня в день. Здесь нет конца. Это то, о чем ты думаешь всегда. Ты об этом будешь думать и тогда, когда уже получишь то, о чем думал или чего желал. Это становится частью твоего мышления, твоего сознания. Желая чего-то, это идея, назовем так, или желание. Чтобы описать эту идею или желание, необходимо много различных слов мыслей, образов и словосочетаний, описывающих мысленный образ или историю. И когда эта идея или желание начинает доминировать, или занимать основную часть твоих мыслей, это выражается огромным количеством слов, мыслей, образов, которые отражают суть желания или идею, которую ты хочешь воплотить. Ты думаешь об этом постоянно, всегда, каждый день. Например, думать о том, что «я богат». Ты не думаешь одним словосочетанием «всего один день» «я богат», «я богат», «я богат», «я богат», «я богат» и так далее ты думаешь Я богат различными мысленными историями или мысль, словами, образами. Это то, о чем ты думаешь всегда и в различных формах. Убеждениями, целыми историями, мысленными образами, мнениями, мысли-словами. Например, Я богат. Я всегда найду деньги. Если мне нужны деньги, деньги приходят откуда угодно. Например, такими убеждениями. Целыми историями. Это когда вы ложитесь и начинаете размышлять о том, как в вашу жизнь приходят деньги. Как вы их получаете. Или вы начинаете думать историями о прошлом, что-то вспоминая. О том, как кто-то получал деньги. То есть истории, которые отражают вашу суть желания. То есть те истории, которые отражают, что вы имеете то, что вы хотите. То есть вы берете прямо и думаете. Целая история о том, как деньги приходят в вашу жизнь, сколько у вас денег как вы их тратите, что вы в них не нуждаетесь. Отсюда же вытекают и мысленные образы, мнениями. То есть вы запасаетесь мнениями о том, что денег хватает на всех, что деньги приходят в вашу жизнь свободно, что когда вы нуждаетесь в деньгах, Вселенная вам их дает и так далее. Глядя на цены, ты думаешь согласно своему желанию. Покупая что-то, ты думаешь согласно своему желанию. Разговаривая о финансах, ты думаешь согласно желанию. И так везде и во всем. Это то, что делает тебя другим человеком. Это то, о чем ты думаешь всегда. Это твоя жизнь. Ты живешь этим. Это часть тебя. Это твое мышление. Это твои доминирующие мысли, которые есть всегда и во всем. Это твое отношение ко всему с позиции твоего желания. Это больше, чем просто помечтать на ночь. Это то, что проявляется не только в ночных мечтаниях, а то, что проявляется вообще во всем и выражается во всем. Ты живешь с позиции своего желания. Твои мысли о чем-то создают отношение ко всему твоему миру и событиям. Мысли выражаются через все. Они доминируют. Тебе не страшен мимолетный негатив. Например, я по уши в долгах. Ведь в большинстве случаев ты думаешь так, как ты хочешь думать, выбирая мысли такие, какие хочешь. Это не совсем так, когда ты ложишься спать, думая о том, что я здоров и исцеляюсь каждый день. Это одна из разновидностей описания твоего желания. Суть желания быть здоровым. Когда болезнь рядом, ты думаешь, у меня крепкое здоровье. Когда кто-то говорит о болезни, ты думаешь о том и говоришь о том, что заболеть сложно, быть здоровым легче. Ты чего-то хочешь или та идея, о которой ты постоянно думаешь, выражается различными формами в течение всего твоего времени. И как бы это ни выражалось, это отражение всего одного и того же, одной сути. Я здоров и исцеляюсь каждый день. Понимаешь, это выражается во всем во всех событиях, во всех ситуациях. Это не совсем то, что думается единожды или трижды в день, просто закрывая глаза. Это то, о чем думаешь постоянно. Это то, когда ты поступаешь согласно своим мыслям, которые выражают суть твоего желания. Это все и во всем. Это часть твоей жизни, твоего мышления. Вот как это происходит. Это не то, чтобы просто подумал пару дней или месяцев и все. Все на самом деле не так. Ты этим живешь. Твоя идея или желание выражается всегда и во всех событиях. Выражается в твоем мышлении, мнении о вещах или событиях. В твоих суждениях и в твоих рассуждениях. В твоих взглядах на мир и на вещи, на события. Это все. Надо не просто думать, а жить этим. И применять во всем. Применять мышление твоего желания. Многие думают, что если я буду думать постоянно... Я богат, деньги приходят в мою жизнь. Этого достаточно? Нет. Необходимо жить этим, чтобы это всегда выражалось и во всем. Суть желания. А суть желания я имею достаточно денег. Это очень важно. Этим постом я разбиваю иллюзию о том, что необходимо думать один месяц или два раза в день о своем желании, или о том, что вы хотите, чтобы это получить. Этим надо жить. Это живет вас. Вот такой краткий пост о том, как необходимо на самом деле думать. Надеюсь, вам понравился пост. Если вы хотите поподробнее узнать об ограничениях, мешающие вам использовать закон притяжения, или конкретные инструкции хотите получить, как вообще эффективно использовать закон притяжения, чтобы воплощать желание, тогда рекомендую вам аудиопрограмму 7 похитителей желаний. Как овладеть секретом притяжения». Она идеально для этого подходит. С вами был Сергей Бибин, БК Шанс, до связи. Я рад был поделиться с вами этими знаниями. Пока.